Глава 4 План. Шествие продолжалось недолго. Борлон за последние пять минут перебрал в уме десятки самых невероятных вариантов того, кем мог быть его спутник, и чем занимался на свалке. Ни один его не удовлетворил. «Друг любезный, ты куда идешь?» – прервал он молчание. молчании. Марк первый из момента окончания Боя взглянул ему в глаза. «Хочу подальше убраться отсюда», – ответил он. «Это похвально, но видишь ли, какая у вязочка». Продолжил опыт сталкер, придавив ногой листок на земле. Я, как ты понимаешь, нахожусь в процессе отхода после трудного дела. Я рад, что ты не спросил, какого именно. И что помог стряхнуть в себя бравых байкеров. За это спасибо. Вот только шастать за мной по пятам не следует. Марк пристально посмотрел на него. Не хотел, чтобы с тобой что-то случилось, ответил он. Со мной? Ну спасибо, конечно. орлов наклонил голову и смехнулся. Видать, я забыл отплатить за помощь Хаббарам. Виноват, ты уж, прости. Так вышло, что подумалось мне, что такому молодцу, как ты, не нужны артефакты. Раз ошибался, не гневись. Он стянул с себя рюкзак и вытащил два огненных шара. «Мне не нужно», — сказал Марк, и Борланд тут же кинул артефакты обратно в рюкзак. «Я другого ответа и не ждал», — сказал он, забрасывая рюкзак за плечо но говори прямо. Я что-то тебе должен?» «Нет». «Вот и отлично. А теперь...» Борлон наклонил лицо вплотную к лицу Марка и отчетливо произнес «Не ходи за мной». Развернувшись, он быстрым шагом направился к Эбраброму. «Подожди!» слышал он и снова повернулся к Марку, придав себе властное суровое выражение. «Что тебе нужно?» рявкнул он. Марк внимательно посмотрел на него. Он знал, что за последние сутки стал одной из главных тем для обсуждения на кордоне, но это его мало интересовало. Куда важнее было то, что он сумел более-менее оценить возможности сталкеров, не заходящих никогда дальше свалки. Ни один из них ему не подходил. Ни проводники, ни новички, ни одиночки не кланутся. А Борланд был как раз подходящим человеком для того, что задумал Марк. «Мне нужно в центр зоны», — признался он. «Один я не доберусь. Хочешь, пойдем вместе». Наступило напряженное молчание. Борланд осторожно приблизился. «Сентр, говоришь?», — сказал он задумчиво. «Это интересно. Только скажи мне, зачем?» Прибрав фразу на середине, он резким выпадом ударил Марка в солнечное сплетение. Тот резко выдохнул и согнулся. Борланд повалил его на землю прижал к земле. «Вот оно что», — произнес он жестко. центр зоны мы хотим, м? Помощничков себе за ним нанимаем, значит?» Марк ничего не отвечал, только хватал ртом воздух, пытаясь вырваться из степких рук.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 Но мне очень нужно к центру. Я не знаю, кому можно это предлагать и кому нет. Местные правила усвоил плохо. Я решил быть с тобой честным. Честным, — повторил Борлан, поднимаясь земли. Тогда и я тебе честно отвечу. Возвращайся на картон, проведи пару вечеров там в компании толковых людей. Тех, которые расскажут тебе в подробностях, что такое зона и почему никому не удавалось забраться дальше Рыжего леса. А потом продавай все, что у тебя купит, убирайся к чертям домой».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 Переспросил но мы уже новые слово выучили? Тогда почему-то не повелитель мира, а то, знаешь ли, не особо похож. Твой детектор аномалий включен? Спросил Марк. Нет. Борланд вспомнил, что выключил всю технику перед тем, как складировать ее в скроне. Тем более, что в пределах свалки определял все аномалии на глаз. А что? Включи его. Зачем? Увидишь, кто из нас наивен, ответил Марк серьезно. Борланд хмыкнул, вытащил детектор и нажал на кнопку. Громкий блеск и мигающая лампочка чуть не заставили его уранить прибор в траву. «Какого черта?» – спросил он, вот детектором по сторонам, затем остановив его напротив Марка. «Ты?» Марк какое-то время смотрел на Борланда, затем стащил себе рюкзак. Расстегнул лямки, раскрыл молнию и показал собеседнику содержимое. Борланд заглянул в рюкзак и потерял дар вечи. Он был полностью набит самыми разнообразными артефактами, начиная с простейшей колючки Медуз, продолжая безумно дорогими ночными звездами и заканчивая совершенно неизвестными Борланду образованием. Интуиция подсказывала ему, что он нашел причину тревоги детектора. «Где ты это взял?» – спросил Борлан и тут же догадался. «Это из-за заслона?» – Марк кивнул. «Ты там был?» – спросил сталкер. «Нет», – ответил Марк, – «но это оттуда». ты можешь получить во много раз больше. Все, что от тебя требуется это помочь мне дойти до заслону». Борлонд несколько раз покивал головой и, закрыл рюкзак, отбросил его в сторону. «Встать, руки за голову и повернуться», – приказал он, целясь из форта в голову Марка. Молодой сталкер изменился в лице. «Что это значит?» – спросил он. «Не зли меня, малыш», – ответил Борлонд с усталостью в голосе. «Сейчас мы с тобой пробежимся в темпе вальса до бара». Там Сидорович с тобой потолкует по душам. Кто ты, откуда, зачем и почему. Извини, но ты больно уж странный для этого места. На большой земле таких, как ты, было полно. Вот я от них и сбежал сюда. А в зоне странностей так хватает, чтобы я терпел новое. Встать! Марк медленно поднял руки и перевел взгляд правее. Не успел Борлан почувствовать малейшее движение сзади, как послышался щелчок затвора. «Борось оружие!» — сказал неизвестный. ворон послушно разжал пальцы и уронил пистолет в траву. знаю он точно, что имел дело с двумя зелеными юнцами, то быстро нашел бы способ переломить ситуацию. Но неожиданности для этого было слишком уж много, чтобы и дальше навязывать правила игры. Повернувшись, Форланд увидел перед собой совсем юного парня, без опознавательных знаков какого-либо клана с хищным лицом. принявшего позу, которую он, очевидно, считал устрашающей. Ну, точно любитель страйкбола в первом раунде, но только автомат был самым настоящим. «Я надеюсь, хоть ты в своем рюкзаке никаких сюрпризов не приволок», – спросил Борлан. «В сторону!» – коротко процедил орех, поводя стволом. Борлан спокойно сделал несколько шагов и лег на траву, довольно выдохнув и уставившись безучастным взглядом в небо, приняв безмятежный вид счастливого туриста. Орех на мгновение смутился и перевел взгляд на Марка. «Ты цел?» Спросил он с легкой ноткой волнения. Марк встал на ноги, поднял рюкзак и оружие, затем улыбнулся. «Спасибо, Орех!» Сказал он и, бросив на Борланд взгляд, добавил. «Пойдем отсюда!» «А с этим что?» Спросил Орех, дернув головой в сторону лежащего сталкера. Борланд усилием воли подавил приступ хохота, но не подал виду. «А с этим ничего!» — заткнул Марк, набрасывая лямки рюкзака на плечи. — У каждого свой путь. — Далеко собрались молодежь? — повел бровью Борлон, не вставая с травы. — Заткнись! — проревел орех, снова нацеливаясь на него автоматом. — Вы хоть понимаете, что вам теперь на картон соваться нельзя? — продолжал Борлон, полностью игнорируя оружие. — Вас нам в асфальт закатают. — В зоне нет асфальта. — познал много значительно Марк. — А мы для такого случая завезем. «Удачи тебе, сталкер!» «Вы что, в самом деле в центр зоны собрались?» В голосе Борланда послышались новые нотки, которые не скользнули от Марка. Орех заерзгал и умоляюще посмотрел на товарища. «Центр? Марк, дружище, возьми меня с собой, прошу тебя!» «Правильно тыкнул пальцем Борланда. Вдвоем идите!» Но его сомнения стали уже слишком очевидными. Орех открыл рот и... и Марк остановил новоявленного помощника взмахом руки. Затем подошел к Уорланду, который смотрел на него с издевательским видом. «Что?» – спросил борон «Стукнешь меня?» «Ладно, черт с тобой, убирайся своей дорогой. считаем мы с тобой тут друга никогда не видели». «Что возвращает нас к началу беседы?» – сказал Марк, глядя в глаза. Уорлан замер на мгновение и расхохотался. «Нет, парень, но ты мне определенно нравишься», – сказал он. Я почти верю, что ты всего-навсего обычный сталкер с необычными знаниями. — Так и есть. — Ну, теперь точно верю. Борланд сплюнул под ноги и протянул руку. — Мир, брат! — Мир, — ответил Марк, отвечая на рукопожатие. Орех опустил ствол, все еще ожидая подвоха, которого не последовало. — Да расслабься ты, парниша, — подмигнул ему Борланд, опуская руку Марка. — Сработал ты хорошо. — Как подкрался? «Это я умею!» – зародился Орех. «На Большой Земле свободного времени было много, вот и научился». «Орех, да? Я правильно понял?» «Правильно!» – разошелся в улыбке парень. «Молодец! А ты, сталкер?» Борлон снова повернулся к Марку и изучающе глядел его с головы до ног. «Сам понимаешь, не в Орехе дело и не в оружии». «Я понимаю», – ответил Марк. «Все было иначе, пока до меня не дошло, что ты никому вреда не желаешь». «Никому», — подтвердил Марк. «Ну, давай коротко отдели К центру зоны? Чем черт не шутит? Почему бы и нет?» «Каков план?» Марк понял, что делать сделано. Сталкер присел, взял ветку и начал рисовать на свободном от травы участке почвы. «Смотрите сюда», — сказал он. Борланд и Орех подошли и расположились рядом по сторонам. «Мы находимся здесь», — начал он, начертив веткой правильный круг. Это свалка, к югу от нас кордон, слева горофром, справа темная долина. В севернее находится бар, левее от него дикая территория и озеро янтарь. Орех молча кивал, наблюдая за описанием. Марк повел несколько прямых линий, помечая нужное направление и продолжил. До этого момента проблем нет, в севернее бара располагается военная зона. В милитарии уже не военная зона вставы Борла, а намного хуже. Твоя помощь понадобится, чтобы пройти дальше через милитари к рыжему лесу, пояснил Марк. Далее мы войдем к заслону, закрывающему вход в Припять. — Допустим, — сказал Борланд. — И после этого я полностью обезврежу заслон, — добавил Марк. — Каким образом? — Вот это вторая сложная часть плана. Я достоверно знаю, как можно пройти через заслон, но для выяснения всех деталей мне понадобятся некоторые научные труды. — Какие труды? — спросил Борланд. Я не знаю точно, как они выглядят, но точно определю это, когда увижу. Вероятно, это части одного глобального научного отчета. И где они располагаются? Здесь, в зоне. Если точнее, в каждой из научных лабораторий. Борлон напрягся, хотел что-то сказать, но передумал. Дальше, сказал он. Нас интересует лаборатории X17 на агропроме. Марк обозначил точку на почве. X18 – темная долина. Ветка лонзилась в землю еще раз. И x16 на озере Янтарь. Ветка поставила последнюю точку. Орек шумом втянул воздух. «Дела, однако», — сказал он, рассматривая импровизированную схему. проект знаю», — произнес Борлан. «Легендарное подземелье агронома. Даже один раз туда спускался. Остальные для меня новости. Поверь мне, они существуют», — заверил его Марк. «Значит, нам придется обойти все без исключения места в зоне», — подвел эту к «Совершенно верно», — подтвердил Марк. «И затем ты сможешь снять заслон?» «Да». «И что потом?» Марк взглянул на него и усмехнулся «Если все получится, а то откроется выход дальше на север. Припять», — ответил он. «Если нет, то мы, по крайней мере, об этом узнаем». «И ты пойдешь в Припять?» — спросил Ореха. «После заслона любые наши договоренности теряют силу», — сказал Марк. «Я могу пойти в Припять, если получится. Вы тоже можете пойти. Но решать этот вопрос сейчас я не стану, и речь идет только снятие снятии заслона». «Откуда тебе все это известно?» — спросил Борлов. «Ты из ученых?» «Да, раньше был». «Бывший ученый?» — хмыкнул Борлов. «Я еще понимаю, бывший военный, но бывший ученый — это пять баллов. Таких у нас еще не водилось. Считай, что я буду первым».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 — ответил Марк, вставая и стирая схему ногой. — Потому что каждый раз я буду отвечать тебе ни на кого. — Тогда хотя бы скажи, зачем тебе все это нужно? — Я просто хочу знать, что происходит, — сказал Марк. И для этого пришел в зону. — Да. ведьман для тебя это значит много, если ты так хорошо подготовился и настолько упорствуешь. — Очень много, — сказал Марк. Бурлон взглянул на заходящее солнце. — Вечер. констатировал он и спросил, когда выходим? Завтра, сказал Марк, начнем с Ак-17, она ближе всех. Меня устраивает, торопливо вставил Орех и, и, и с боязнью взглянул на Марка. Я же иду с тобой, верно? Марк доброжелательно кивнул Если ты хочешь, ответил он. Орех преобразился. Друг, я за тебя жизнь отдам. Торжественно поразгласил он и для пущей убедительности стукнул себя кулаком в груз.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 Не спрашивая, зачем. Если кто ослушается, я в лучшем случае буду бить. И, может быть, даже ногами. Я человек нервный. В худшем, наше соглашение частично разрывается. Это означает, что провинившийся будет мне по-прежнему тоже. В то время, как я не буду, ему и ничего. Ясно? Да-да, понятно, ответил Орек, немного смутившись. Согласен, сказала Марк. Отлично. Порлан секунду подумал и продолжил. Теперь давайте определимся, кто чего хочет. Куда идешь ты, я навратился к Марку, мне не важно. Я вполне считаю, что заслон не просто так мешает тебе спать по ночам, так что если его и возможность снять вообще, если ты это сделаешь, то это означает одно, у тебя есть свои интересы в северных от заслонах э, районах, куда пока ни один человек с момента взрыва не добрался. Теперь ты, Ари, чего ты хочешь? Я сталкер, ответил Ари, и хочу изучить зону.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 Я хочу хороший хабар. Он будет, сказал Марк. Не сомневаюсь, так как после заслона хабаром станет любая фиговина, которую не найти в южных районах. Но я не об этом, уточнил Борланд. Я хочу артефакты. Настоящие, с уникальными свойствами, дорогие. Чтоб душа плясала, чтоб можно было их продать, либо употребить в личных нуждах. Ты получишь во много раз больше того, что видел в моем рюкзаке, сказал Марк. «Малыш, ты с поразительной точностью улавливаешь мои мысли», — сказал Борн. «Вам с Орехом нужно будет добыть себе нормальное снаряжение. Оружие я предоставлю, хорошее, проверенное, пристреленное. Если понадобится, вы имени хлам в моем рюкзаке только не беру сестру с редкими образцами, но чтобы завтра было оба улюбовали восходом на границе с кордоном, полной боевой готовности». «Будет сделано», — кивнул Марк. «Еще одна деталь. Я включу в группу двух человек». «Зачем?»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 потому что если бы вы не поняли смысла моего простейшего требования, экспедицию можно было бы заканчивать. Завтра к восходу солнца я приду на границу с кордоном с двумя парнями, хорошими и надежными. А вы двое помните, что я вам сказал? Марк за старшего. Есть вопросы? Нет, ответил Марк слегка улыбаясь. Борлон словно не заметил улыбки, отлично, тогда расходимся. Расходимся, повторил Марк и поправил рюкзак на спине. Орек приготовился последовать за ним. «Удачи тебе, Сталкер!» — сказал он Борланду, и вдали раздался звериный рев. Сталкеры быстро посмотрели в сторону источника звука. «Что это?» — спросил Орех, дрогнувшим голосом. «Не знаю», — ответил Борланду, задача насматривая холмы. «Но мне это не нравится. Ну что, исследователи? Хотели изучить зону? Вот вам и шанс». За холмом послушалось урчание. Орех положил руку на автомат. Борланду конслился пальцами рукоятки ножа. Марк сделал шаг вперед и в следующую секунду увидел зрелище, от которого все внутри него словно стало скручиваться в такой узел. Мягко ступая на ближайший холм, зашла огромная химера. Царственной походкой она двигалась к сталкерам, не уминая ни травинки, ни на своем пути, и остановилась в метрах 15 от Марка, глядя на него большими зелеными глазами. Орех еле слышно охнул. «Все стоим на месте», – прошептал Бурлок, крепко сжимая бесполезный нож. Марк почувствовал, что земля словно уходит у него из-под ног. Усилием воли он заставил себя стоять прямо и смотреть Химере в глаза. Это была та самая особь, чьих троих детей он убил на кордоне. Он знал, что других Химер быть здесь не могло. Другие не смотрели бы на него так, как это. Химер открыла пасть продемонстрировав хищные острые клыки. Затем снова извергла рев